Глава двадцать четвертая. День одиннадцатый. Косара проснулась на кровати, прижимаясь щекой к твердому переплету книги. Она подняла голову и поняла, что пускала слюни на магию для продвинутых пользователей, из-за чего чернила потекли. Вила отругала бы ее до хрипа. После стольких часов, которые Косара провела, вглядываясь в мелкие буковки, виски ее болезненно пульсировали. Стоило закрыть глаза, как под веками проплывали магические символы. Кофе хотелось до безумия. Но она сделала это. Она одолела заклинание. Теперь косаре казалось настолько очевидным то, как оно работало, что она словно могла видеть его очертания, вдавленные в темную поверхность стены. Косара, шатаясь, встала с кровати. Проходя мимо туалетного столика, она мельком увидела себя в зеркале. Выглядела она действительно жалко. Щупальца теневой хвори мелькали на лице каждые несколько секунд, словно чернильные вены прямо под кожей. Ей пришлось отрезать большую часть своих волос и убедиться, что если она не преуспеет в ведьминском бизнесе, о карьере парикмахера тоже можно и не мечтать. Самое время достать на свет старые парики. Косара спустилась по лестнице на кухню, к холодной устрашающей кухонной плите. Она колебалась, говоря себе, что ей всего-то нужна минута продрать глаза, а вовсе не справиться со страхом огня, вид которого словно отсылал ее во дворец змея. Ну уж нет, она была огненной ведьмой, и никакому змею не отнять у нее пламя. Косара зажгла спичку. Та озарила кухню мягким, нежным светом желтого, оранжевого и красного цветов. Совсем не то, что жестокое пламя змея, горячее до синевые в сердцевине. Она улыбнулась, наблюдая за пламенем и позволяя ему почти коснуться кончиков пальцев, прежде чем бросить спичку в очаг. Теперь с разожженным очагом на кухне было уже не так холодно, но помещение все равно казалось пустым. Ей было не с кем выпить кофе. Некому было пожарить ей яйцо и посыпать его какими-то разноцветными заморскими специями. «Он тебе не нужен», — напомнила она себе. «Тебе никто не нужен». Сидя у огня, она ждала, пока закипит вода. Мерцание света пробежало по стене над камином. Косара моргнула, и свет исчез. Она нахмурила брови, ища его источник в комнате — Но на кухне было темно. Тогда она подошла к окну, шторы на котором были раздернуты и открывали вид на белую улицу. На крыше дома напротив блеснуло что-то металлическое. Тень крупной женщины нырнула за ближайший дымоход. Теперь был виден только дым ее трубки, клубящийся на ветру. Косара закатила глаза. Разумеется, змея не сдержал своего обещания. Она задернула шторы — И как только вода в котле начала пузыриться, не стала класть туда кофе. Вместо этого она выбрала несколько пучков трав и помешала их в воде. Из котла поднялись клубы дыма. Косара перелила смесь во флягу. Затем она надела пальто, сменила тапочки на пару ботинок, пересекла ветреную улицу, прижав подбородок к груди и поднялась по пожарной лестнице дома напротив. «Привет, Роксана!» — сказала она. На мгновение крыша показалась пустой, если не считать облако дыма с запахом шалфея предсказателей. Затем Роксана отлепилась от дымохода и застенчиво улыбнулась, отчего ее трубка подпрыгнула. «Что меня выдало?» «Бинокль!» — косара кивнула в сторону бинокля у Роксаны на шее. Линзы отражали солнечный свет. «Ох, ох, ну да, тут я опростоволосилась». «Слушай, я здесь только потому, что я знаю. Только для моей защиты. Правда, знаешь? Представь, как бы люди отреагировали, если бы знали, что мы затеяли. У многих в Белограде целые семьи». «Точно. Я рада, что ты понимаешь. Я боялась расстроить тебя своим присутствием. Я не расстроена». «Я в ярости. Да?» «Мне чертовски приятно это слышать. Да, я знаю, я все испортила. Ты не представляешь, как мне жаль...» Роксана переминалась с ноги на ногу. «Я просто хочу, чтобы ты знала, я действительно ценю нашу дружбу, Касара, правда?» «Неужели?» «Ну, конечно. Ты всегда была рядом со мной. Прости меня. Я бы сделала что угодно, чтобы все уладить. Что угодно? Что угодно?» «Тогда как насчет помочь мне украсть мою тень у змея?» Роксана резко рассмеялась. «Очень смешно!» Косара мысленно вздохнула. А ведь какую-то секунду она чуть ли не надеялась. «Змей рассказал, как ты согласилась помочь», — сказала Роксана. «Он не ожидал от тебя такой рассудительности. Лично я рада, что ты смогла взглянуть на это другими глазами. Как только мы разрушим стену, и ты вернешь свою тень...» — Все будет хорошо, вот увидишь. — Надеюсь, ты права. Порыв ветра пронесся по крыше, заставив Косару вздрогнуть. — Боже, Роксана, ты, должно быть, замерзаешь, сидя здесь. Косара вытащила фляжку из кармана и открутила крышку, выпуская пар в воздух. — Вот я приготовила тебе чаю. Роксана не взяла его. — Что тут? — в ее голос закралось подозрение. — Просто немного трав. В основном лаванда, смотри и Касара сделала небольшой глоток. Тогда Роксана расслабилась и взяла фляжку. Надо же, какая беспечная! На ее месте Касара осмотрела бы флягу на предмет маркировки, но Роксана, вероятно, считала себя непобедимой, якобы ничто не могло сломить женщину, постоянно дымившую шалфеем предсказателей. Однако Роксана не учла, что Касару обучала лучшая травница во всем Чернограде. Роксана отпила со стороны, отмеченной маленькой черной точкой, а эта сторона была натерта мелиссой, корнем валерианы и корой магнолии. Она закашлялась и пошатнулась. Ее глаза, обвиняющие, уставились на косару, затем закрылись. В последнюю секунду, прежде чем голова Роксаны ударилась бы о крышку, косара поймала ее подмышками и позволила телу сползти по дымоходу. Роксана громко храпела. Она выглядела такой безобидной. Ее веки поблескивали во сне. Струйка слюны стекала по подбородку. Косара спустилась по пожарной лестнице и постучалась к соседям. «Доброе утро», — сказала она, когда ей открыла соседка. Косара ведь точно помнила ее имя. Что-то такое распространенное. Мария? Может, Десислава? Увидев Косару, женщина нахмурила седые брови. Косара, в чем дело? У вас на крыше женщина, она без сознания. Не могу ее разбудить. Возможно, вам захочется позвонить в больницу? Боже мой, что с ней?» Я ее отравила. «Да кто же ее знает? Ох уж эта молодежь, чем только не закидывается!» «Боже мой!» — повторила женщина. «Я звоню в скорую помощь!» «Не торопитесь», — сказала Косара. «Думаю, она какое-то время поспит». Косара развернулась и пошла обратно домой, а соседка в замешательстве смотрела ей вслед. Она могла бы усыпить Роксану на сто лет. Такое зелье она тоже знала и умела варить. Вместо этого, поразмыслив, выбрала недельный срок. Да и так Роксана, наверное, очнется раньше, прямо посреди процедуры промывания желудка. Ее ждут сухость во рту, суше, чем в пепельнице, головная боль и худшее в мире похмелье. Так ей надо. Пусть поспит до конца темных дней, не путаясь под ногами. Косара налила воды в турку, села у камина и протянула замерзшие ноги к огню. Запах кофе наполнил комнату. Ее глаза метнулись к часам на стене. «Черт, она уже потеряла много времени!» И зачем только прилегла поспать? О, до да кого она обманывала. Даже проводя за чтением каждую свободную минутку, быть всесторонне готовой к заклинанию все равно невозможно. Объем задачи был просто непосильным. Она выпила кофе одним большим и долгим глотком. Затем встряхнула осадок, перевернула чашку на блюдце вверх дном и подождала, пока не стечет гуща. Как и всегда, символы она различила не сразу, однако, как только она их увидела, они показались ей ясными. «Змея, разбитое сердце» и «Собака?» Она прищурилась. «Нет, не собака. Волк». Косара вздохнула. Гадание на кофейной гуще только подтвердило то, что она уже знала. Она ни за что не справится в одиночку. Ей нужен был кто-то, кому она могла доверять, кто-то, кто согласится помочь ей вернуть тень и при этом не рассмеется ей в лицо. Ей нужен был друг. Косара повсюду искала Асена. В больнице его, слава богу, не оказалось. Она не нашла его ни в ботаническом саду, ни в парке. На ходу, пиная сугробы, она шла все более быстрым шагом и за счет этого неплохо вписывалась в число тех немногих прохожих, Кто еще оставался на улице? Начинало темнеть. Все спешили. Асен уже доказал, что он мог позаботиться о себе, но Касара все же беспокоилась. Что, если упыри, почуяли его рану на ноге? Что, если каракунджулы учуяли то же самое и вернулись закончить начатое? Наконец, когда она проходила мимо группы школьников, которые меняли флаконы святой воды на сигареты, ее осенило. Асен говорил, что его жена похоронена в Чернограде. «О нет, ты белоградский идиот!» До кладбища косара почти бежала, поднимая в воздух снежные хлопья. Ее длинный шарф развивался позади нее. Она кралась между надгробиями тихо, как только могла, прислушиваясь, не проснется ли кто. До захода солнца оставался почти час, но она не хотела рисковать. Она сжимала свой осиновый кол в сумке, а ее кожа пахла чесноком. Вскоре она нашла памятник, совершенно белый на фоне быстро темнеющего неба. Это было высокое, безвкусное сооружение в виде группы ангелов, которые плакали, уронив лицо в ладони. На плите была вырезана сентиментальная эпитафия в стихах. Ничто в этом мраморном страшилище не указывало на то, что здесь похоронена ведьма, не говоря уж о подающем надежды скульпторе. Как виделось Касари, Караиванов воздвиг этот монумент, чтобы продемонстрировать свое богатство, а не отдать дань уважения погибшей дочери. Асен стоял на коленях у подножия памятника, похожее на помятое красное пятно. Косара осторожно подошла к нему, но все же не слишком тихо, чтобы не напугать. Снег хрустел под ее ногами. «Привет!» — сказала она. Он вскочил, все-таки испугался. Прежде чем повернуться к ней лицом, он быстро вытер глаза рукавом. Пальто тут же увлажнилось. В глубоком ворсе рукава блестели слезы. «Привет!» — хрипло сказал он. Косара присела на холодный камень возле него — Казалось, сыну стало не по себе, и целое мгновение он хотел уйти, но не сделал этого. Хороший знак. Мне очень жаль. Быстро, чтобы не передумать, сказала она. Он долго рассматривал ее. За что ты просишь прощения? За то, что манипулировала тобой и сыворотку тебе подлила. И? И за то, что не поверила, будто ты знаешь, что делаешь. Видит Бог... Ты не раз доказывал, что можешь позаботиться о себе, а иногда и обо мне. Не стоило мне смотреть на тебя свысока. Он медленно кивнул. И это больше не повторится, больше никогда. И потом, мороки с тобой, ты даже не выпил эту чертову сыворотку. А Сен засмеялся и взглянул на нее опухшими красными глазами. Ты тоже извини. «Ну а ты за что просишь прощения? За то, что поступал формально, а не правильно?» Косара улыбнулась. Видно, он не пропустил ее слова мимо ушей. Внезапно до нее дошло, что перед ней извинялись уже второй раз за сегодня. Второй казался искреннее, чем первый. «Я должен был рассказать про отпечатки пальцев Маламира», — продолжил он. «Не стоило утаивать. В конце концов мы расследовали это вместе». Почему же утаил? Вначале я не знал, могу ли я тебе доверять. А еще я хотел проверить все как можно тщательнее, прежде чем обвинять твоего друга в убийстве. Я видел, как больно тебе было узнать об участии Роксаны и не хотел, чтобы это повторилось. В смысле, чтобы тебе вновь было больно. Мне жаль. Косара кивнула и протянула ему руку. Команда! Он улыбнулся, пожимая ее ладонь. «Команда!» Вдалеке что-то скрипело. Наверное, всего лишь ставни или двери в многоквартирном доме. Но сердце косары забилось быстрее. Слишком уж этот звук походил на стонущие ржавые петли гроба. «Асен, слушай!» «Я знаю, что ты собираешься сказать. Мне не следовало приходить сюда, слишком опасно». Касара промолчала. Именно это она и хотела сказать. Я просто хотел повидаться с ней. Иосен провел пальцами по волосам. Косара с некоторой завистью отметила, что его волосы после пожара были в полном порядке. Хотел ей все объяснить, извиниться. Ты была права, я поступил с ней как полный кретин. Ну, теперь, когда ты извинился перед ней... «Нет, ты не понимаешь. Я хочу ее увидеть». Косара моргнула, медленно осознавая смысл его слов. «Ты надеешься, что она обернется упырем?» «Не упырем. Кикиморой. Я посмотрел одну из твоих старых книг. Там написано, что кикиморы обитают либо в том месте, где их убили, либо в том, где они захоронены. Ведь я никогда не встречал ее в нашем старом доме». Еще там говорится, что кикиморы нередко пробуждаются, если к ним приблизится кто-то, нанесший им большой вред. Я причинил Баряне много боли. Хочу попросить ее, чтобы она простила меня. Касаре захотелось со вкусом выругаться. Его идея была настолько глупой, что она даже не знала, с чего начать. А ту часть в моей книге, где описано, что такое кикимора, ты разве не читал? Прочел, конечно, а что? а то, что перед Кикиморой извиняться бессмысленно. Да почему нет? Потому что они не люди Бахаров, и на духов не похожи. Они...» Она все пыталась подобрать слова. «Они не что иное, как обозленные, шипящие на всех кругом человекоподобные вместилища плохих чувств и эмоций. Их невозможно вразумить. Я помню не вену, она казалась разумной». Косара хрипло рассмеялась, хотя ей было не до смеха. Невена при жизни была одним из самых спокойных и уравновешенных людей, которых я встречала. А ее кикимора только и делает, что кричит на людей и плещет повсюду кровью. Не думаю, что Баряну можно было назвать спокойной. А сын, видимо, еще помнил, сколько головной боли у него было из-за этого, но все равно улыбнулся. Она была совершенно невероятно до да безумия вспыльчивой. Увидеть она меня сейчас, она бы мне голову отгрызла. Косара вздрогнула. Ей показалось или земля задрожала? Тогда не лучше ли тебе убраться отсюда поскорее? Асен провел рукой по вырезанным буквам имени Баряны. Ты права, сказал он, уже пора. Но все же он медлил. Вот теперь земля точно дрожала. Снег ломтями падал с надгробий. Ветер завывал, становясь сильнее и заставляя ветки тощих деревьев царапать памятник. Косара моргнула. Ангелы у надгробия как будто двинулись. Она могла бы поклясться, что слышала их крики. Это всего лишь ветер, успокаивала она себя. И это у них не слезы, а просто тающий снег. Она едва подавила желание рывком поднять Асена на ноги и потащить его прочь с кладбища. «Господи, да когда же до нее дойдет, что нельзя ни при каких обстоятельствах никогда, никогда, никогда ходить на кладбище в темные дни?» «Нам правда нужно убираться отсюда», — сказала она. «Да», — пробормотал он, затем, наконец, встал и стряхнул снег с колен. «Идем». Косара быстро развернулась, чтобы уйти, — Но тут же ей пришлось остановиться так внезапно, что она чуть не отшатнулась назад. На ее пути стояла фигура. Косара проглотила крик и попятилась, ударившись спиной о мраморное надгробие. Кикимора парила, ее черное платье развивалось, босые ноги болтались в шаге от земли. Ярко-рыжие волосы расползались в воздухе вокруг ее лица, словно лужа только что пролитой крови. «Баряна», — выдохнула Сен, и Касара увидела, каких усилий ему стоило не сделать шаг навстречу призраку. Даже его пальцы дернулись, чтобы коснуться ее. «Это не Баряна», — напомнила Касара, — «лишь олицетворение ее гнева». «И, о боже, в каком же она была в гневе!» Кикимора открыла рот, и крик прозвучал меж надгробий. Ее ноги ударились о землю миг, и она ринулась на Асена, прижав его к мрамору и вцепившись в его лицо. И он позволил ей это. Кровь стекала по его щекам, собиралась под ее длинными ногтями. Ногти были выкрашены в красный, как и ее волосы, как и его пальто. «Черт возьми, Бахаров, сражайся!» — кричала Касара, но он застыл. Рука его безвольно покоилась на рукоятке револьвера. Он даже не расстегнул кобуру. Косара потянулась, чтобы оттащить его за руку, схватилась за нее дрожащими пальцами. Это была ошибка. Кикимора повернулась к косаре и ударила по лицу. Левая щека теперь горела. Косара поднесла к ней пальцы и почувствовала три царапины, симметричные тем, что уже были у нее на правой щеке. Косара выругалась. Была на свете лишь одна Кикимора, которой можно было ее ранить. И она ударила призрака в ответ, отбрасывая его назад. «Очнись!» — закричала Косара. Не успели они с Асеном двинуться с места, как Кикимора снова полетела на них, оскалив зубы. Ее ногти вцепились в грудь Асена — прорезали его рубашку, пились в кожу под ней. Когда Кикимра увидела на коже Асена символ своего отца, то откинула голову назад и закричала. Ее руки мелькали все быстрее и быстрее, сливаясь в ярко-красное пятно из лака для ногтей и крови. Желчь подступила к горлу Касары. Она знала, что будет дальше, но была бессильно вмешаться. Кикимора будет терзать его до тех пор, пока не обнажит грудную клетку, с тем, чтобы сунуть в нее руку, вырвать еще бьющееся сердце и сожрать у него на глазах. Этот чертов дурак, похоже, не собирался с ней драться. Револьвер из кобуры он вынул, но не целился, его рука с оружием безвольно повисла, его большие встревоженные глаза были прикованы к призраку жены. Казалось, вот-вот он спросит ее, не желает ли она чашечку чая, чтобы смягчить горло после этой истерики. Косара выругалась себе под нос. Время было на исходе. Паника превратила ее мозг в кашу. Должно быть что-то, с помощью чего она могла переключить на себя кикимуру. Что угодно. Ох, надо сосредоточиться. Пальцы косары вновь нащупали рану на лице. Ну конечно, клятва на крови, та, что не может быть нарушена. Эй, баряна! Кикимора повернулась к ней, убедившись, что призрак теперь смотрит только на нее, Касара провела пальцем по кровоточащей щеке, а затем по мраморному надгробию, оставляя красный блестящий след. Кикимора перестала кричать, она отпустила Осена, и тот повалился на землю, прижав руку к раненной груди. Кикимора наблюдала за Касарой, время от времени моргая. Ее длинные ресницы то и дело касались щек. Закончив, Касара посмотрела Кикиморе в глаза. Они были яркого, почти золотисто-орехового цвета. И в них была вся боль человеческая. Неудивительно, что Ассену было так трудно ей противостоять. Несколько долгих секунд они просто смотрели друг на друга. Ветер смолк. На кладбище стало очень-очень тихо. Затем Баряна кивнула. Она подняла руку в жести, напоминающем волну. Тонкие клубы дыма поднимались над землей там, где она стояла, и окутывали ее. Ее темная тень, плывущая над землей, была почти неразличима. Когда дым снесло порывом ветра, Баряна уже не было. Все, что от нее осталось — Это следы босых ног на снегу и слабый запах крови. Выдохнув, косара рухнула на земь. В ушах все еще звенело. Несмотря на холод, пот катился по ее лицу, и клочья волос прилипали к лбу. Она попыталась отодвинуть их, но ее пальцы превратились в тень. Асен опустился на колени рядом с ней. «С тобой все в порядке?» «В порядке». Ее голос был едва громче шепота, ведь до этого она слишком много кричала: Как ты? Он не ответил. Да уж, стоит признать, глупый был вопрос. Как, черт возьми, ты это сделала без своей тени? спросила сен. Он надавил на грудь, кровь текла между его пальцами. Еще одна неприятная рана, о которой придется позаботиться косаре. Когтики кимры были не чище зубов Караконджула. «Как я сделала что?» «Это». Он кивнул в сторону кровавых символов на надгробии. Почерк Сары всегда был так себе, а тут его было практически не разобрать. Хорошо, что Баряна поняла написанное. «Ты только что нарисовала какой-то магический круг, верно? Заклинание?» «Это не заклинание, обещание». Какое обещание? Она посмотрела на него сквозь остатки опаленных волос. Единственное, которое имеет значение для Кикиморы, что до следующих темных дней я совершу правосудие над ее убийцей.